«Глава двадцатая. Где твой телефон?» — стальным тоном спросил Амран. Оторопела, раскрыв рот, я тут же оглянулась на скамейку, недалеко от которой застыли взволнованные сестры и озадаченная Фируза. Зачем-то кинулась к сумке, дрожащими от паники руками вынула из нее смартфон и ахнула, увидев одиннадцать пропущенных от мужа. ох «Как же так?» — упавшим голосом выдохнула я, посмотрев на Амрана, который неспешно приближался. «Прости, мне казалось, я совсем недавно смотрела». «Ты сказала, что вы будете гулять в парке?» Перебил он меня без снисхождения. «Почему я нашел тебя здесь?» Мой взгляд устремился на девочек, как на спасательный круг, но, похоже, этот круг сам тонул и не рисковал бороться, с разбушевавшимся океаном. «Мы... мы решили немного погулять на площади», — поспешила объяснить я. Время так незаметно пролетело, и я забыла, что оставила телефон в сумке. «Но ведь девочки были рядом со мной», — воскликнула я, цепляясь за любую возможность оправдаться. «Если бы ты им позвонил...» Я запнулась, увидев суровый блеск в синих глазах. Губы Амрана превратились в тонкую линию, а я от напряжения, кажется, зазвенела вся. «Я не должен искать тебя через подруг», — отчеканил он, впиваясь в меня давящим взглядом. «Я хочу, чтобы на связи со мной была ты, Алина». Больно закусив губу, я виновато опустила голову, ругая себя за то, что попыталась так нелепо вывернуться. «Прости, пожалуйста», — снова произнесла, нервно растирая телефон в пальцах. «Амран, я...» «Надеюсь, прогулка тебе понравилась?» — бесстрастно оборвал он, подхватив мою сумку. «Потому что она закончена». Взгляд суровых синих глаз сосредоточился на младших сестрах, которые с растерянностью наблюдали за нами. Одновременно с этим мужская ладонь Крепко обхватила мою руку. «Вы», — строго обратился муж к девочкам, — «обе домой». «Сейчас». Лайла с Диной даже взглядом не возразили. Покорно кивнули и поспешили за своими сумками. Я не успела с ними попрощаться. Удерживая за руку точно ребенка, Амран повел меня прочь с площади в сторону парковки. Я чувствовала, как напряжены его пальцы. Хотя муж сжимал мою ладонь без силы, но все внутри замирало от настороженности. Мне кажется, я еще не видела его в таком гневе. Он не был явным, но взглядом Амрана, его жесткий шаг и выражение лица буквально кричали «Берегись!» «Ни слова больше не желаю слышать от тебя!» Амран отпустил меня только когда мы подошли к машине. К моей неожиданности он открыл пассажирскую дверь спереди. Наверное, не желал выпускать меня из поля зрения, тогда как я с удовольствием заняла бы угол на заднем сидении. Стыдно было и обидно до слез. Как же все нелепо обернулось. Комок начал душить горло. Он же предупреждал, чтобы я звонила. чтобы обязательно была на связи. Доверился тебе, а ты — бестолковая девчонка. Ты показала лишь то, что безответственно. Теперь забудь про прогулки с Диной и Лайлой. Вообще про любой шаг, без чужого внимания, забудь. И некого винить, кроме себя. Всю дорогу я смотрела исключительно в окно. Боялась даже покоситься в сторону Амрана. и запечатлеть его грозное выражение лица. А еще я не хотела, чтобы он видел мои слезы. Они невольно собирались в глазах и периодически скатывались на дрожащие губы. Я то и дело украдкой вытирала их, считая неуместными. Но на фоне чудесного дня моя ошибка казалась настоящей катастрофой, которая выбила почву из-под ног. Очень скоро Эмоции неизбежно сменились, как только внедорожник остановился перед воротами дома, где, сердце моё чувствовало, предстоял тяжёлый разговор с мужем. Поэтому я медлила выходить из машины, прямо под жилки затряслись, но не хотела допускать, чтобы Амран сам заставил меня выйти. Так что, собравшись с духом, я отстегнулась и покинула салон, контролируя взглядом, Он открыл входную дверь, пропуская меня вперед. И, оказавшись в прихожей, я вдруг осознала, что Зои нет в доме. Ее плаща не было и обуви. Значит, прямо сейчас я останусь один на один с рассерженным мужем. Сознание охватило внезапная тревога. Услышав хлопок позади, я резко обернулась и застыла, как вкопанная. Глядя на Амрана, буквально остолбенело, внезапно утонув внутри себя. Встретившись с моими глазами, он тоже замер. Коротко оглядел меня, небрежно оставил на консоли ключи с телефоном и начал приближаться. Сознание уже раскололось надвое. Перед моими глазами ярко предстала иная реальность. День, который болезненным пятном отпечатался в воспоминании. Точнее, один из таких дней. Все было, как сейчас. Дядя Саид встретил меня буквально на пороге. Я задержалась у одноклассницы на дне рождения. Совсем ненадолго, но его вовсе это не волновало. А то, что, боясь отказа, я не сказала никому, что пойду на праздник. Выдумала дополнительные уроки, и дядя как-то узнал, что это обман. Он потребовал рассказать правду, нарочно вводя меня в заблуждение спокойным тоном. И я сказала, всё как на духу. Дядя будто бы похвально улыбнулся, но затем внезапно выбросил руку, схватил меня за волосы и толкнул в коридор с такой силой, что я упала на четвереньки. Сердце до боли сжалась от дикого страха. Как тогда, глава дома заранее приготовил для меня орудие наказания, военный ремень, которым бил беспощадно, и казалось целую вечность. Его дети слышали, его жена слышала, но когда дядя приказал мне идти в комнату, все, что я прочитала в их глазах, лишь «так тебе и надо, бесстыжая». Как посмело обманывать? И вот сейчас. В голове пробежала пугающая параллель. Я словно ощутила один из тех ударов в эту самую секунду. Испуганно выставила перед собой руки против надвигающегося амрана. Попятилась и надрывисто воскликнула. «Пожалуйста, не надо!» Вздрогнула, внезапно столкнувшись с чем-то. А когда оглянулась, Тело бросило в жар до пота, и сердце подскочило к горлу. Ваза, большая и дорогая. Она покачнулась от удара со мной, упала на пол, прежде чем я среагировала и раскололась на крупные осколки. Звон разбитой керамики ввел меня в ступор, в шок, в транс. Не знаю, что это было. Я уставилась на изуродованную часть декора как будто это иллюзия, сон или игра разума. А на самом деле ваза стоит на своем месте, как будто все это происходило не со мной. Не может же быть столько бед разом у одного человека. Не может. Теплые ладони обняли мое лицо, возвращая сознание в реальность, как в ледяную прорубь. Встретившись С напряженными синими глазами я вся подобралась и издала испуганный стон. Но Амран не дал мне даже дернуться. Поймал сильными руками и удержал в объятиях. «Тш-ш-ш!» прошептал он, прижимая мою голову к своей груди. «Все хорошо. Успокойся!» — я слышала, как бьется его сильное сердце. «Неспокойно. Гулко. Будто встревожено». «Алина, посмотри на меня!» Раздался напряженный голос над моей макушкой. А я только осознала, сколько уже прячу тихие всхлипы, уткнувшись носом в мужскую грудь. Но с этим моментом, с этим неожиданным участием, внутри будто лопнуло что-то, и наружу прорвались эмоции. Нет, не от боли, которая скопилась в душе, Напротив, я будто освобождалась от нее. Здесь, сейчас, в объятиях мужа, я могла себе это позволить. Странным образом, не боясь последствий, Амрану пришлось самому поднять мое лицо. И, встретившись с синими глазами, я тут же притихла. Таким проникновенным был их взгляд, что слабость прошла по телу. «Я знаю». «Что заслужило это?» Вдруг сказал муж хрипло. «Тяжело. Теплым пальцем коснулся моей щеки, где остался мокрый след. Столько раз обижал тебя в доме Валида. Я ощутила, как ослабли объятия, и тут же осторожно отступила от Амрана, пребывая в замешательстве. Не только потому, что он вспомнил об этом. Муж неожиданно подошел очень близко, к теме, которая лезвием вонзилась в мое сердце со дня свадьбы. Ведь я знала, почему он так вел себя со мной. Ты боишься меня, я вижу», — констатировал он с налетом стали. «Но, Всевышний свидетель, я никогда не посмею поднять на тебя руку, Алина, даже в самом страшном гневе, не позволю себе этого, или я не мужчина». Мурашки разбежались по коже. Я нервно обняла себя руками, опустила взгляд, ощущая, как внутри собирается колкое смятение, словно Амран сказал то, что я и так знала. В самом деле, разве он дал мне хоть раз повод настолько его бояться? Но я все равно сравнила его с чудовищем, с Аидом, который называл себя моей семьей. Пусть это была реакция измученной нервной системы секундное наваждение из прошлого. Ты веришь мне, девочка? Я вскинула взгляд на мужа, который задал этот вопрос столь же ласково, сколько требовательно. И тут же кивнула. Да, сдавленно ответила, но искренне. И он увидел это в моих глазах. Его грозное лицо... отразила тень удовлетворения. «Хорошо». Амран опустил хмурый взгляд на вазу. Затем коротко посмотрел на наручные часы и отстраненно сообщил. «Сейчас мне нужно уехать. Я вернусь к ужину, и мы с тобой еще поговорим». Это стало неожиданностью. Я думала, он останется дома, но, похоже, муж не мог себе этого позволить. «Хорошо», — неуверенно отозвалась я, также неизбежно отправив неловкий взгляд на вазу. — И не трогай там ничего, — вдруг строго велел Амран. — Но как же... — Оставь как есть. Я сам уберу осколки, когда вернусь, — непреклонно сообщил он. Развернувшись, направился к консоли, с которой захватил то, что оставил, и скрылся за дверью. И я еще долго задумчиво смотрела на нее, прокручивая все, что произошло в прихожей. А еще внутри засела странная мысль, будто Амран нарочно уехал, чтобы дать мне время успокоиться, почувствовать себя в безопасности, наедине и подумать обо всем, что он сказал. Очень непривычно было готовить без Зои. С одной стороны, я ощущала приятную свободу, но с другой, мне не хватало ее участия. Это влияло на уверенность, в процессе приготовления. Будь тетя Амрана рядом, я бы обязательно советовалась с ней. Но теперь вся ответственность за качество блюд легла на меня, так что ничего не оставалось, как очень стараться. Муж вернулся позже, чем я ожидала. И минуты напряженного поглядывания на часы также прошли в мыслях о Зое, в компании которой — Я бы однозначно чувствовала себя лучше. Сегодняшний день принёс много переживаний, связанных с Амраном, и даже усталость не перекрыла волнение с его приходом. «Добрый вечер», — сдержанно поздоровался муж, как только я обернулась на шаги. «Здравствуй». «Уже всё готово», — отрапортовала я, торопясь отвернуться и спрятать взгляд. «Отлично». Я голодный, как волк. На ужин я приготовила греческий салат и фаршированную курицу. Все это красиво расставила на стол, с облегчением думая, что, кажется, получилось очень вкусно. Слюнки так и собирались во рту от запаха. Сейчас я только хлеб принесу, — негромко сообщила я, мельком глянув на мужа. — Себе тоже возьми тарелку, — вдруг сказал он, прежде чем я успела отойти. а когда встретилась с его взглядом, добавил «Поешь со мной». Помедлив мгновение, я едва заметно кивнула и сходила за посудой для себя. Только поставила тарелку, даже сесть не успела, как муж забрал ее и принялся наполнять едой. «Спасибо», — смущенно произнесла я, когда он поставил передо мной ужин. Несмотря на то, что Амран сразу приступил к еде, Я какое-то время не решалась из-за стеснения. Мне приходилось сидеть с мужчиной за одним столом, но есть никогда. К счастью, голод подтолкнул быть смелее. Я начала с хрустящего хлеба, а затем аккуратно нарезала сочную курицу на маленькие кусочки и принялась без спешки по очереди отправлять их в рот. Мои переживания... оказались напрасными. Получилось действительно очень вкусно. Честно говоря, я приготовилась к тому, что ужин с мужем будет крайне напряжённым. Но ошиблась. Утолив первый голод, Амран нарушил молчание и принялся, между прочим, расспрашивать меня о сегодняшней прогулке. Я отвечала в основном лаконично, но о некоторых впечатлениях невольно делилась подробнее. И он внимательно слушал все. Я рассказала также о браслете, который купила, и, спохватившись, упомянула, что все оставшиеся деньги положила на барную стойку. Но муж проигнорировал это. Его заинтересовало лишь, как выглядит браслет, и он попросил потом показать украшение. Когда пришло время чая, за столом царила такая комфортная атмосфера, что напряжение внутри меня почти не осталось. Наверное, поэтому я расхрабрилась и первой решила заговорить о неприятном. «Амран!» — негромко позвала я, слегка дотрагиваясь пальцами до горячей кружки. Он поднял на меня вопросительный взгляд. Я хотела сказать, девочки не виноваты, что я забыла о времени. Не злись на них, пожалуйста. Шумно выдохнув, муж... не спеша отпил чай. «Я не злюсь», — сообщил он сдержанно, возвращая кружку на блюдце. «И тебя не собираюсь запирать в доме». Я с надеждой вскинула взгляд на Амрана, однако еще не доверяя внутреннему всплеску радости. Как будто почувствовала, уловила в мужском голосе не все так просто и не ошиблась. «Возможно, я был резок, когда нашел тебя на площади». сдержанно признал он, хмуро изучая пространство. «Но у меня есть на то причины, Алина, и, думаю, теперь я обязан поговорить с тобой об этом, чтобы предостеречь». Внутренности тут же неприятно сжались. Синие глаза, испытывающие, встретились с моими, и я слегка кивнула, показывая готовность слушать, хотя интуиция уже кричала, о чем может пойти речь. Откинувшись на стуле, муж сдвинул от себя почти полную чашку чая. «Уверен, ты всегда понимала. Обстоятельства, при которых я привел тебя в свой дом, не могли не оставить последствий. Терпеливо начал он, а меня бросило в жар. Я был готов к ним, однако до сих пор мне приходится решать некоторые проблемы. В груди неприятно дернуло, и паника... Забурлила по венам одно дело догадываться и совсем другое слышать, что ничего не закончено. теперь же фантазия беспощадно рисовала, что амран подразумевал говоря о проблемах от чего- то первой на ум пришла мысль именно о смерти его друга, заметив мое волнение муж подался к столу и вдруг накрыл своей большой ладонью. «Мои руки, сложенные на коленях. Тебе не нужно бояться, Аля», — уверил он, твердо глядя на меня. «Я не хочу, чтобы ты жила в страхе или стала затворницей, но прошу, чтобы вела себя осторожней, не пренебрегала моим словом и не добавляла лишних поводов для волнения». Смятение пробрало до костей, принуждая виновато опустить глаза и целительного успокоения... Я не ощутила, мне очень хотелось верить мужу, но все же угроза существовала, и он явно переживал, что она может коснуться меня. — Конечно, я все понимаю, — искренне отозвалась я, — этого больше не повторится. Он опустил напряженный взгляд и, будто задумавшись, слегка погладил большим пальцем мое запястье. хорошо. Значит, вопрос закрыт. Подняв глаза к моему лицу, Амран не спешил убирать руку и от чего-то жара опалил мои щеки. А тело начало деревенеть от его внимания. «Не занимай себя делами допоздна», неожиданно сказал муж. «Уберешь со стола и иди отдыхай. Посмотри телевизор. Побалуйся телефоном. С сестрами моими бесстыжими пообщайся». Уголки его губ Слегка дернулись вверх, и я тоже откликнулась, растерянной улыбкой. «Ладно?» «Угу», — стеснительно отозвалась я. «Ты не прислуга, Алина», — неожиданно добавил Амран серьезным тоном. «Ты моя жена и хозяйка этого дома. Забудь то, к чему привыкла. И не думай, что я жду от тебя какой-то платы. Я неловко раскрыла рот, не зная, что сказать». Услышанное меня просто обескуражило. Муж же спокойно отпустил мою руку, встал из-за стола и широким шагом направился к двери, как будто и в этом вопросе непреклонно поставил точку.